Миледя, сколько лет было Канингему? 33. А 16 октября исполнилось бы 34. Нет. Не сходится. Что не сходится, мой мальчик? Антрепит найден в море 20 лет назад. Канингему тогда было всего 13. Добс разбогател четверть века назад. Канингем тогда еще и сиротой не стал. Нет, это не он. Это не да он. То вы такое говорите. Так это не Каннингем. «Это все вы. Вы сами. Вы были и двадцать, и 25 лет, и 40 лет назад. Ну, конечно, кто же еще? А Каннингем действительно был всего лишь вашей правой рукой. Четыре тысячи ваших питомцев, по сути дела, ваших детей. И для каждого вы как мать. Это права вас, а вовсе не про Амалию говорили. Морбит с Францем». Вы каждому дали цель в жизни, каждого вывели на путь. Но это же страшно. Страшно. Вы с самого начала собирались использовать вашу педагогическую теорию для создания всемирного заговора.